На одиннадцатой минуте улицу булочек огласил вой сирен, и рота мотопехоты ворвалась в магазин. Однако умная старушка Лир еще при отдаленном вое успела смыться на противоположную сторону улицы, причем сняла парик и очки. В таком виде она сохранилась в магазине напротив и через витрину, Наблюдало нашествие полиции, журналистов и операторов. Алису привезли в черном лимузине размером с волейбольную площадку. Принцессу сопровождали две молодые фрейлины, появившиеся во дворце всего сорок пять лет назад — Брунгильда и Кунигунда. Они тут же ринулись в магазин, кто скорее схватит королеву. А Алиса слегка приотстала — Этим и воспользовалась лир, которая дико заорала с другой стороны улицы. «Алиса, ку-ку!» Алиса обернулась. «Ку-ку» — это был их боевой клич при игре в прятки на королевской постели. И вскоре уже спокойно переходила улицу среди мотоциклов, бронетранспортеров и полицейских автобусов. И бабку увлекла девочку в свой магазин, где не было ни единой души — Королева уже имела опыт и знала, что продавцы — самые редкие и ленивый зверь в городских джунглях. Покупатель должен завлечь этого зверя криком, выманить его к прилавку и заставить взять деньги. Так что никого в магазинчике не было, и одинокие королева и Алиса с интересом наблюдали толчую на улице, прибытие группы вертолетов и полка собак и «Щеек» а телевизионщики быстро заняли все остальные свободные места, в том числе и тот магазинчик, где пряталась Лир со внучкой. Оператор нахально попросил Алису подержать кабель, а бабушке дал в руки ящик с чем-то, тяжелый и грязный, и когда в магазин, Заглянули полицейские, они приняли Лир и Алису за мелкий обслуживающий персонал, потому что на них обеих в этот момент орал администратор, упрекая Лир в том, что она разбила оборудование на миллион. Дело в том, что Алисе надоело держать кабель, и она бросила его на пол, а бабушка через него переступила, но не полностью, и немного зацепилась каблуком и так далее». На полу лежал ящик почти неразбитый, а когда оператор взял его в руки, внутри раздалось мелодичное дребезжание, как у старых часов во дворце. «А штырь где, девочки?» — орал оператор. «Где теперь штырь? Отдайте штырь, дуры!» Полицейские, слыша такую ругань, деликатно удалились. Что касается лир, то она никогда не слышала такого слова, как «дуры», и немало не обиделась, а сказала Алисе, «Детка, они, мне кажется, потеряли какой-то штырь дуры, если я не ошибаюсь. Но, бабушка, у меня, как мне кажется, его нет, если я не ошибаюсь». «Куда ты его заныкала?» — вопил оператор. «Если мне не изменяет память, то ты его не заныкала». — спросила Лер свою внучку, и когда та отрицательно затрясла головой, бабка ласково сказала оператору, «Если я не заблуждаюсь, мой друг, она не заныкала ваш штырь дуры. Поищите его в другом месте, дорогой». На крик оператора откуда-то вылезла утомленная продавщица. «Лапочка», — сказала королева, — «нам нужен какой-то выход. Тут все оцеплено полицией». Продавщица молча повернулась и пошла, а царственные бабка с внучкой последовали за ней, и в результате выбрались на соседнюю улицу Коровий Брод черным ходом. Продавщице очень, видимо, хотелось уйти из магазина вместе с ними, но она пересилила себя и вернулась на место работы. А принцесса и лир... Пошли, куда глаза глядят, по улице коровий брод. Они осматривали прохожих, витрины, трижды заходили в магазины и переодевались там во все новое, и их там никто не останавливал. Повторяю, в этом королевстве было ограниченное количество воров. Фердинанд и пять штук других — Да и то Фердинанд в данное время находился в полицейском участке, куда принес заявление об угоне мотоцикла. Так Лир и внучка гуляли до вечера, что может быть приятнее неторопливой ходьбы по магазинам. Причем бабка, как более опытная, при каждом переодевании прятала в новый карман волшебную карточку сына, заметьте. К шести вечера внучка оказалась одетой в тельняшку и кожаные штаны. При этом она выступала на высоких каблуках, а в руках она держала хохочущую куклу. При каждом нажатии на живот эта кукла заливалась бешеным смехом, в котором ясно слышался испуг и даже ужас. Алисе очень нравился этот жуткий хохот, она никогда ничего такого не слышала во дворце, и поэтому принцесса почти все время нажимала на живот кукле. Что касается лир, то она переоделась в миленький красный костюм, который она бы никогда раньше не осмелилась надеть. Он был весь в золоте, а декольте, такое глубокое... «А юбка такая короткая!» Старушка Лир почувствовала себя молоденькой глупышкой, особенно когда напялила на себя кудрявый соломенного цвета парик, черные очки и сверху ковбойскую шляпу с дырочками. Кудри совершенно заслоняли лицо и шею, и это было волшебное ощущение — И королева в своих бархатных сапогах шла, как юная балерина, а рядом ковыляла на высоких каблуках Алиса, четырнадцатая, с дико хохочущей куклой. Парочка была просто загляденье. Правда, на выходе в дверях очередного универмага раздался заунывный вой, это включилась сирена — То есть это был сигнал, что из магазина выносят неоплаченные вещи, а Лир всегда так и поступала. Однако охранник даже не стронулся с места. «Покинешь пост, станешь ловить вора, поймаешь, поведешь к директору, а тем временем другие воры выгребут из магазина вообще все». Это был ловкий, известный всем прием, и охранник с мудрой улыбкой проводил взглядом двух дам, одна из которых, вся завешенная золотыми кудряшками, буквально верещала от смеха, при этом делая вид, что спокойно идет, а другая терзала двумя руками куклу, как будто хотела ее придушить.